Состоялось также совершенно незабываемое выступление на острове Мэн во время шотландского двухнедельного праздника, 14 дней в июле, посвященных всем уроженцам Глазгу, которые стекались туда для разгульного веселья. Сцена в тамошней концертной точке находилась достаточно высоко над танцполом, чтобы не позволить даже самому высокому кельту протянуть лапы и стащить музыкантов вниз в общую толпу. Промоутер высказал унылое соображение, что по опыту лучше всего просто продолжать играть, что бы не случилось в зале, включить свет поярче и забыть про наше собственное световое шоу. Лучше бы мы последовали его совету. Однако его предупреждения оказались сущей ерундой по сравнению с теми зловещими знамениями, которые не замедлили появиться, едва я занял свое место за барабанами. Я не мог не заметить лужицу крови на том самом месте, где всего лишь несколько минут тому назад... Сидел барабанщик предыдущей группы. Он явно оказался для кого-то желанной мишенью и получил прямой удар. Когда мы начали играть, и свет потускнел, публика от удивления даже примолкла. Поначалу мы подумали, что их внимание привлекли музыка и наше световое шоу, однако зловещий рокот вскоре оповестил, насколько мы ошиблись. На самом деле темнота дала кельтам возможность в безумной ярости обрушиться друг на друга — Последовав совету промоутера, мы выполнили условия контракта, обеспечив психоделическое музыкальное сопровождение звуком того, как веселящиеся шотландцы радостно вышибали друг из друга дух. Как любил объявлять наш добрый друг Рон Гисин, следующий танец — махач. Странным образом подобные эксперименты не убили нашего энтузиазма. Как у прошедшего боевое крещение взвода, Дух нашей группы лишь укрепился от чистого ужаса некоторых выступлений и оскорбительных бомбардировок. В порядке определенной терапии слабительным нам даже удавалось посмеяться насчет наших побед по дороге домой, убеждая себя в том, что следующее выступление станет намного лучше. В подобных танцевальных залах мы часто сталкивались с одной технической проблемой. Дело в том, что благодаря субботней ночи в Паладиуме вращающиеся сцены вошли в моду как весьма продвинутый способ смены действия на протяжении вечера. Однако по мере того, как наша звуковая аппаратура и световое оборудование увеличивались в объеме, в процессе вращения сцены там воцарялся все больше и больше хаос. Провода, шедшие от динамиков, натягивались до точки разрыва, а покачивающиеся башни аппаратуры грозили обрушиться на пол. Среди всего этого хаоса последнего дня Помпеи, пока вокруг нас падали блоки колонок, Дорожная бригада лихорадочно карабкалась на сцену, чтобы снова воткнуть электронику куда следует. Последний виток, когда сцена дрожа останавливалась, являл публике деморализованных членов группы. На протяжении всего вращения они храбро стояли на своих местах, но к концу походили на команду «Стартрека», получившую прямое попадание из орудий вражеского линкора. «Хотя солнце мы очень ненавидели, холод мы ненавидели еще больше», Все старались перебраться в жаркие Штаты, где почти никогда не бывает снега, и проводили там время в оборудованных кондиционерами домах, офисах и машинах. с группой Крим должен быть просто колоссальным. Спрашивать у них рекомендации нам просто в голову не приходило. А на деле причиной, по которой тот или иной Роуди оставил свое место в Крим, вполне могла быть его полная неспособность ввиду тяжкого похмелья, расставить аппаратуру для очередного выступления. Он мог вместе с напарником просто подкрасться к дому менеджера, бросить ключи от фургона в почтовый ящик и сгинуть в ночи. В нашем случае этому работнику удавалось вовремя добраться к выступлению, однако совершенно поразительное расхождение в показаниях счетчика километража и счетов за горючее, которые он предъявлял, масштаб был такой, будто по дороге из Лондона в Брайтон он ненароком завернул на Балканы, означало, что его сотрудничество с нами ожидает скорый конец. Следующий преуспел немногим больше. Он в конечном итоге вынужден был уйти, когда мы выяснили, что у него возникают бесконечные проблемы с нашими динамиками и Мы провернули спонсорскую сделку с электронной музыкой Уоткинса. Вот цена. Да это же и Однако ни мы, ни сам Чарли Уоткинс никак не могли понять, почему наши динамики отказывают столь часто и столь фатально. Наконец мы обнаружили, что наш не слишком преданный сотрудник аккуратно заменяет новые раструбы из запчастей старыми, рваными, а затем отправляется в Вест-Энд, чтобы продавать новые динамики в магазинах электротоваров на Лайзл-стрит. Ничего удивительного, что у нас временами оказывался такой уникальный саунд. Учитывая непредсказуемые качества дорожной бригады, для всех лиц, связанных с Блэкхилл, группы, менеджмента и вспомогательного персонала, стало обязательным требованием по очереди отрабатывать удлиненный рабочий день. Как-то раз нашей команде пришлось начать вечер в Норфолке, после чего перекантовать всю аппаратуру в Лондон для выступления в клубе Уфо в 2 часа ночи. Впрочем, В конечном итоге дорожная бригада все-таки стала более организованной, в особенности, когда к нам присоединился Питер Уин Уилсон. Питер был опытным театральным осветителем. Его исключили из Аундлскул за участие в Олдермастонском марше, и он занялся театральной работой сначала в местных театрах, затем в районных и, наконец, в Вест-Энде. У Питера была квартира на Эрлхэм-стрит в Ковен-Гардене, где он жил вместе со своей подружкой Сьюзи Гаулер Райт, известной как психодилическая дебютантка, и где какое-то время прожил Исид Барретт. Сьюзи бывала в Кембридже и вращалась в том же кругу друзей, что и Сид. Все то время, что мы выступали в зале церкви всех святых, Питер периодически приходил на нас посмотреть. В тот период нашей световой аппаратуры заведовал Джо Геннон, так что, когда Питер присоединился к нашей бригаде, он взял на себя обязанности дорожного менеджера. Однако у него имелся один существенный недостаток для этой роли — отсутствие водительских прав. Тогда Рик взялся водить фургон, пока Питер разбирался с аппаратурой. Затем Питер взял под контроль звук, По его собственному признанию, то была одна из его не слишком сильных сторон, прежде чем после увольнения Джо при содействии Сьюзи заняться также и освещением. Питер унаследовал самопальную осветительную установку Эндрю Кинга и Питера Дженнера, которая, будучи на профессиональный взгляд Питера предельно сомнительной, функционировала на удивление успешно вплоть до одного выступления в художественном колледже, где запутанная проводка соединила две фазы, послав напряжение в 440 вольт курсировать по осветительной системе и в яркой вспышке славы начисто ее изничтожать. Тогда Питер сосредоточился на создании более продвинутой системы, основанной на 3000-ваттных проекторах rank олдис а также начал экспериментировать с разными способами обработки света, пропуская его через поляризаторы и фильтры из латекса. Получавшиеся цвета оказывались впечатляющими, но очень мутными. Затем Питер обнаружил, что самые лучшие узоры производят презервативы, Это привело к одной забавной оказии, когда фургон и, соответственно, вся дорожная бригада были остановлены полицией. Слуги закона были очень заинтригованы, увидев Джо Марша, одного из членов бригады. Он разрезал на переднем сиденье целый ворох презервативов. — Не волнуйтесь, — успокоил Питер полицейских. — Это наш техник, он сумасшедший. Другим способом обработки света была установка зеркала под углом 45 градусов перед концом длинного окуляра. Это зеркало Питер затем заставлял вибрировать, производя фигуры Лиссажу. Вставляя в отверстие прерыватель и цветные колесики, а затем играя со скоростью их вращения, Питер получал то, что он называл световыми червяками. Одно из других творений Питера представляло собой кинопроектную лампу, пульсировавшую далеко за рекомендованными пределами максимальной яркости. Перед лампой помещался диск из цветного стекла, который на предельной скорости крутил электромотор. Весь этот агрегат был смонтирован в ящике примерно 2 на 3 фута размером, и его на большую опору, которую Питер не весь где раздобыл. Поскольку никаких специальных разработчиков подобных вещей не существовало, Питер совершал набеги на магазины неликвидов на Эджвер и тоттенхэм корт роуд в поисках аппаратуры, проводов и штекеров для оборонной промышленности. Они были особенно надежными. Кроме того, в ту эпоху их еще можно было возить по всей Великобритании. Эффект сварганиного Питером устройства оказался весьма впечатляющим. С двумя колесиками возможности не просто удваивались, а возводились в квадрат. Когда скорость обоих колесиков регулировалась, получались такие цвета, которые можно было только почувствовать. Серебристо-лиловые металлические цвета. Рука Ника в обратной проекции экрана самым что ни на есть чудесным образом создавала радуги. Однако температурные колебания, тряска и удары, а также безумно крутящиеся цветные колесики приводили к тому, что стекло обретало тревожную тенденцию выходить из-под контроля и с грохотом трескаться, рассыпая во все стороны зловредные осколки, которые пролетали в чертовски опасной близости от членов группы. Нам приходилось возить с собой целую уйму запасных стекол. На самом деле не помешала бы и походная аптечка. Мы с Роджером прозвали эти машины далеками в честь робота из детской телепередачи «Доктор Икс». Ввиду их роботоподобной натуры и очевидной враждебности гуманоидом. Свет теперь стал неотъемлемой частью нашего шоу. И в одном из интервью данных в ту пору журналу «Мелоди Мейкер» я торжественно заявил, что осветитель в буквальном смысле является одним из членов нашей группы. Хотя... При дележе гонораров это вряд ли учитывалось. В пути нами соблюдалась строжайшая экономия, Весь алкоголь покупался заблаговременно в одном из придорожных кафе, где была разрешена продажа на вынос, чтобы не зависеть от раздутых цен в барах. Отели игнорировались в пользу частных домов для и жоров, что предотвращало все то дикое времяпровождение, которым, судя по всему, наслаждалось большинство остальных групп. Благодаря сноровке агентства Брайана Моррисона в устройстве выступлений по всей стране, у нас создавалось впечатление, будто мы непрерывно находимся в фургоне. В добавление к вечному возбуждению мы жили в постоянном страхе, что у нас кончится горючее, поскольку Роуди заправлялись только в тех местах, где давали скидку. С деньгами обычно бывало туго. Несмотря на увеличившийся объем работы, мы по-прежнему находились в вечном долгу, поскольку постоянно подновляли нашу аппаратуру. В теории мы платили себе еженедельное жалование в 30 фунтов стерлингов, однако на самом деле были способны извлечь только 7 фунтов 10 шиллингов, так что не брезговали любыми схемами добывания денег для поддержания этого скудного дохода. Гораздо позже на каком-то пароме, Идущим на континент, Джон Марш согласился проползти через всю палубу, гавкая по собачьи, если Роджер даст ему за это двадцать фунтов стерлингов. Роджер нашел сделку невероятно привлекательной, другие пассажиры весьма стрёмные. Завершив свою часть сделки, Джон, воодушевленный успехом подобной схемы получения прибыли, предложил спрыгнуть за борт на самой середине канала и вплавь добраться до английского берега в обмен на дом Роджера. Роджер, игрок, по натуре испытывал серьезное искушение. Он знал, что Джон вряд ли доплывет до берега, но поскольку это также означало, что на всю остальную часть поездки мы останемся без светового шоу, разум все же возобладал. В перерывах между бесконечными путешествиями мы временами устраивали домашние представления в клубе Уфо, хотя после января 1967 года всего лишь примерно раз в месяц. Однако два крупных весенних события помогли нам сохранить контакт с нашей первоначальной аудиторией. 29 апреля состоялась ночная вечеринка «Fourteen Hour Technical Dream» в Александра Пелес, где помимо нас выступали в частности Алекс Харви, Софт Машин и Артур Браун.